Глава 5 Брак, от которого произошел маленький Оган, никогда не утрачивал своей привлекательности в качестве предмета городских пересудов. Ведь каждому из супругов была свойственна известная экстравагантность и загадочность, а, следовательно, и сам и их союз не мог не заключать в себе чего-то из ряда вон выходящего, даже сомнительного. И потому слегка приподнять завесу, узнать что-нибудь помимо скудных общественных фактов о самой сути их отношений представлялось трудной, но тем не менее благодарной задачей. В гостиных и спальнях, в клубах и казино, даже на бирже о Герде и Томасе Буденброк говорили так много и охотно именно потому, что никто, собственно, Ничего о них не знал. Как они нашли друг друга, эти двое, и каковы их взаимоотношения? Многие вспоминали о внезапной решительности, проявленной 18 лет назад Томасом Буденброком, тогда уже 30-летним мужчиной, заявившим «она» и «никакая другая». Да, это были точные его слова. И что-то похожее, видимо, пережила и Герда, ибо в Амстердаме до 27 лет она отваживала всех женихов, а за этого пошла, не задумываясь. Значит, брак по любви, думали люди, ибо волей-неволей приходилось признать, что 300 тысяч, которые господин Арнольдсен дал за герды играли в этом союзе только второстепенную роль. Но, с другой стороны,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 не из взаимной отчужденности, а из весьма обычного, молчаливого, глубокого взаимного доверия, из постоянного внимания и заботы друг о друге. И годы ничего в этих отношениях не изменили. Единственное изменение состояло в том, что разница в возрасте обоих супругов, сама по себе крайне незначительная, начинала теперь сказываться, и при том очень резко. Глядя на них, нельзя было не отметить, что муж в последние годы изрядно постарел и несколько даже обрюзг, тогда как жена по-прежнему оставалась молодой. Все в один голос твердили, что Томас Буденброк выглядит одрехлевшим, да иначе нельзя было выразиться, несмотря на все его тщеславные, даже комические усилия, Выглядеть молодым и бодрым, тогда как Герда за 18 лет почти не изменилась. Нервический холодок, в котором она жила и который всегда от нее исходил, казалось, законсервировал ее. Волосы Герда сохраняли все тот же темно-рыжий цвет, прекрасное белое лицо, свои гармонические очертания, фигура, стройность и благородную осанку. В уголках ее небольших, слишком близко посаженных карих глаз все так же залегали голубоватые тени. Эти глаза не внушали доверия. Они смотрели на мир как-то странно, и люди не умели разгадать, что в них таится. Эта женщина, холодная, замкнутая, настороженная, скрытная и неприступная, у которой немножко душевного тепла находилось только для музыки, возбуждало смутные подозрения. Люди старались наскрести крохи своей пропыленной житейской мудрости и обратить эту мудрость против супруги сенатора Бутенброка. В тихом омуте черти водятся. Видали мы таких недотрог. Но так, как им все-таки хотелось усвоить, получше во всем этом разобраться, что-то разузнать, что-то себе уяснить, то с помощью своей жалкой фантазии они в конце концов пришли к выводу, что прекрасная Герда обманывает своего стареющего мужа. Они стали присматриваться и в скором времени сошлись на том, что Герда Буденброк в своих отношениях с лейтенантом Фон трота мягко говоря, переходит границы дозволенного. Рене-Мария фон трота уроженец Рейнской области, был подпорудчиком одного из пехотных батальонов местного гарнизона. Красный воротник очень шел к его черным вьющимся волосам, высоко зачесанным над белым лбом. Несмотря на высокий рост и широкие плечи, в его внешности, а также в движении, в манере говорить и молчать, не было ровно ничего военного. Он любил сидеть, засунув пальцы правой руки между пуговиц мундира и подперев щеку левой ладонью. В его поклонах не было и следа военной выправки. Он даже не щелкал каблуками, и мундир, облегавший его мускулистое тело, носил небрежно, как штатский костюм. Тоненькие, косо сбегающие к уголкам рта юношеские усики, которые нельзя было ни вытянуть щипцами, ни задорно закрутить кверху, тоже способствовали сугубо штатскому виду лейтенанта. Но самым примечательным в нём были глаза. Большие, необыкновенно блестящие, и такие чёрные, что они казались глубокими, сверкающими безднами. Эти глаза мечтательно и вдумчиво смотрели на людей и окружающий мир. В армию он, видимо, вступил против воли или, во всяком случае, не чувствуя прямого призвания к военному делу, ибо, несмотря на свою физическую силу, нёс службу нерадиво и не пользовался любовью своих товарищей, интересам и развлечениям которых, обычным интересам и развлечениям молодых офицеров, недавно вернувшихся из победоносного похода, относился весьма равнодушно. В их среде лейтенант фон трота слыл малоприятным и экстравагантным чудаком. Он предпочитал одинокие прогулки, не любил ни лошадей, ни охоты, ни карт, ни женщин и всей душой был предан музыке. Он играл на нескольких инструментах, и его высокая, чуждая военной выправки фигура, в которой, как и в его пылающих глазах, было что-то артистическое, примелькалась на всех концертах и оперных представлениях. В клуб и в казино он никогда не заглядывал. Летенант фон Тротто заставил себя нанести визиты всем виднейшим семьям города, но от дальнейших посещений уклонился И бывал, собственно, только в доме Буденброков, даже слишком часто, как считали все, в том числе и сам сенатор. Никто не подозревал, что творится в душе Томаса Буденброка, никто не должен был подозревать. И вот это-то, держать всех и вся в неведении о своей тоске, ненависти и бессилии, и было так мучительно трудно. Сенаторы уже начинали находить несколько смешным. Но, может быть, люди сумели бы подавить в себе это чувство? Пожалели бы его, зная они, хоть в малой степени, как болезненно он боялся прослыть смешным, как давно уже чуял, что вот надвигается этот новый позор, раньше даже, чем у других, шевельнулась у него первая догадка. Даже суетность сенатора над которой в втихомолку подсмеивались его сограждане, в значительной мере возникла из этого страха. Он первый с тревогой подметил все растущее несоответствие между своим собственным видом и таинственной неувидаемостью Герды. И теперь, когда в его доме появился господин фон Трота, ему приходилось напрягать остаток сил, чтобы скрывать эту тревогу. Более того подавлять ее в себе. Ведь как только она будет замечена, его имя станут произносить с насмешливой улыбкой. Герда Буденброк и странный молодой офицер сблизились на почве музыки. Господин фон трота одинаково хорошо играл на рояле, на скрипке, альте, виолончели и флейте. И сенатор нередко узнавал о предстоящем его приходе, потому что мимо окон конторы проходил денщик лейтенанта с футляром для виолончели и исчезал в глубине дома. И тогда Томас Буденброк, сидя за своим письменным столом, ждал, покуда не войдет в его дом друг его жены, и там, в большой гостиной над конторой, не оживут потоки звуков. Они пели, жаловались, и, словно воздевая молитвенно сложенные руки, в нечеловеческом ликовании уносились высь и после безумных, дерзких, экстатических неистовств, перейдя в плач, в слабые всхлипы, растворялись в ночи и молчании. Нет, пусть уж лучше поют и брызжут эти валы, пусть стонут, плачут, вспениваясь, набегают друг на друга, принимая небывалые причудливые формы. Самое страшное, нестерпимо мучительное — это тишина, которая следует за бурей звуков и царит там, наверху, в гостиной, долго-долго. Слишком глубокая, слишком безжизненная она наполняет ужасом его сердце. Ни одна половица не скрипнет над его головой, никто даже стулом не двинет. Греховная, немая — сомнительная тишина. А Томас Буденброк все сидел и боялся. Боялся так, что время от времени даже тихонько стонал. Что же страшило его? Опять люди видели, что к нему в дом вошел господин фон трота И он их глазами смотрел на все происходившее и видел то, что представлялось им. Себя самого, стареющего, износившегося, брезгливого, сидящему у окна внизу в конторе, в то время как наверху его красавица-жена музицирует со своим вздыхателем. И не только музицирует. Да именно так представляют они себе то, что происходит у него в доме. И он это знал. Но знал также, что слово «вздыхатель» собственно никак не подходит господину фон Тротте. Ах, он был бы почти счастлив, имея на основании так именовать его, смотреть на него с презрением, как на заурядного вертопраха, который с обычной юношеской заносчивостью по-дилетантски занимается искусством и тем пленяет женские сердца. Он всеми силами пытался именно таким себе его представить. Единственно, с этой целью пробуждал в себе инстинкты своих предков. Скептическое недоверие усидчивого и бережливого купца к легкомысленной, охочей до приключений несолидной военной касте. Мысленно, да и не только мысленно, он всегда пренебрежительно именовал господина фон Тротта лейтенантом, но при этом слишком ясно чувствовал, что таким именованием ни в малейшей мере не характеризует сущности этого молодого человека.